Глава 46 «Где то была вчера вечером?» «У приятеля». «У какого?» «О, я уж не помню как». Жюль со смехом падает на мою кровать, стукается головой о спинку. Кажется, он решил вырасти до трёх метров. «Были новые звонки в Гортензии?» «Ни одного. Смысла нет». «Это ещё почему?» «Никто больше не верит ворону. Некоторым родственникам приходится звонить много раз» когда пациент на самом деле умирает. Зато теперь в конце недели навещают даже тех, о ком давно забыли. Во всех приютах всех стран стоило бы учредить День ворона. Жюль улыбается и становится похожим на Аннет. У него появляются на щеках такие же ямочки. Иногда я думаю, что если бы наши родители не умерли, мы не росли бы вместе. В одно прекрасное воскресенье мы из кузена с кузиной превратились в брата с сестрой из заросшего на обочине дерева и одного из наших отцов, ехавшего слишком быстро. Вот так бывает. Когда наши родители погибли, мои жили в Лионе, а отец и мать Жуля собирались переехать в Швецию. Жуль немного говорит по-шведски. В детстве он много раз ездил к тамошним бабушке с дедушкой, Магнусу и Аде. А потом что-то случилось, не знаю что но он больше не захотел туда возвращаться, а при одном упоминании Швеции впадал в дикое бешенство. Магнус и Ада даже приезжали в Мелли к бабуле с дедулей, но он отказался от встречи и даже говорить с ними не захотел. Закрылся на ключ в своей комнате. Я помню, как они сидели на кухне ужасно расстроенные, но не помню лиц. А Жюль порвал все фотографии, на которых они были сняты. Каждый год на день рождения Рождество Магнус и Ада присылают Жюлю письмо и чек. «Дважды в год в наш маленький почтовый ящик, откуда мы вынимаем только счета и рекламные проспекты, опускают светло-желтый конверт. Бабуля кладет его на письменный стол Жюля в его комнате. Но он рвет его, не читая, и никогда на эту тему не говорит. Не знаю, почему я решилась задать вопрос сегодня вечером. Сам собой вырвался. И прозвучало громко на всю комнату. «За что ты ненавидишь шведских бабку с дедом?» он Не краснеет и не хлопает дверью, отвечает ледяным тоном. «Почему ты вечно перескакиваешь с одного на другое?» «Думаю слишком быстро». «Ну так притормози!» Он открывает окно и закуривает. Я не смею шевельнуться. Смотрю на него, выдержав длиннющую паузу лет в семь, не меньше. Говорит, они намекали. «На что?» «Сказали, то есть...» «Попытались дать понять, что мой отец мог и не быть моим отцом». Жюль привычным жестом посылает окурок в окно на радость дедулиным растениям, так сильно затянувшись напоследок, что я удивляюсь, как это он не обжег губы. Брат поворачивается ко мне и добавляет. «Мне было десять лет, и я хотел прикончить их. Клянусь тебе, в прямом смысле слова». В тот момент я понял, что называют убийственным импульсом. Будь мне двадцать, лежать бы им в земле. Их спасло мое малолетство. У меня перед мысленным взором мелькают разные картины. Говорят, перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь. Я чувствую то же самое. Мусоропровод, я уж и не помню как, кладбище, ватные палочки, октябрьский костер, чайка папка с делом Неш гортензии Элен Люсьен Роман месье Поль Воран мой трехлетний брат 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-летний брат